Глава первая Месяц спустя Дворники безуспешно пытались справиться с потоками воды, обрушивающимися на ветровое стекло Мерседеса. Сотрясаемые чудовищными порывами ветра деревья, казалось, вот-вот упадут на машину. Аллен пригнулся к рулю и почти уткнулся носом в приборный щиток. Он вообще ничего не видел. Продуть в казино Сент-Аман-Лезо, а теперь еще попасть в самую страшную за последние сто лет бурю. Ну что за лох? Оставшиеся километры до Валансьена, похоже, будут трудными. Он снова сбросил газ. Поганый прогноз. До конца недели обещали ливневые дожди с очень сильными грозами. Внезапно его лицо исказило ужасная гримаса. Нога вдавила в пол педаль тормоза, сработала блокировка задних колес. Разлетелись снопы брызг. «Мерседес» замер в нескольких сантиметрах от огромной, упавшей на дорогу ветки. Другие ветки и сучья с пугающей скоростью проносились мимо в ярком свете фар. «Не может быть!» Олен вывернул руль и торопливо дал задний ход. Стоит сейчас появиться какому-то автомобилю и конец В этот момент раздался глухой удар в окно с пассажирской стороны Ален вздрогнул Поначалу он решил, что машина что-то задела Но нет, это были чьи-то ладони Кто-то прижимал руки к стеклу Ален вцепился в руль В темноте он разглядел какое-то лицо Охваченный диким ужасом, он включил первую скорость валить отсюда и как можно быстрее. Снаружи раздался крик, слившийся с завываниями стихии. Там, прямо перед ним, в свете фар, прижав руки к коленям, стояла черная от грязи женщина. Она мотала головой, пытаясь уклониться от бьющих ей прямо в лицо порывов ветра и дождя. По испуганному взгляду, потому как неровно вздымалась ее грудь, Олен понял, что она умоляет его вырвать ее из этой преисподней. Она выскочила из подлеска, в кроссовках и спортивном костюме. Алену не хотелось покидать свое железное укрытие, а если это ловушка? Упавшая поперек дороги ветка, пустынное место, отсутствие свидетелей. Однако он все же разблокировал дверцу и вышел, держа куртку над головой. Чтобы устоять под порывами ветра, ему пришлось пригнуться. В доли секунды он промок насквозь. «Мадам, вы...» «Где мы?» «Скажите, где мы?» Задыхаясь, выкрикнула незнакомка. Вода лилась по ее лицу и затекала в рот. Было заметно, что силы ее на исходе. Недалеко от Валансиена, но. «Валансиен? Что это значит? Она раскрыла ладонь, и Ален увидел глубокие раны, забитые запекшейся кровью и землей. Она воскликнула В лиль! Вы должны отвезти меня в лиль! Прошу вас, отвезите меня в лиль!